И вот в июле 1979 года Людмила Живкова устроила ему первую встречу с прорицательницей. Но происходила она не в Петриче, а в Софии, куда Вангу привезли специально, очевидно, по просьбе дочери болгарского вождя. И это, и последующие встречи проходили в обстановке конфиденциальности, и никто не мешал беседам, как и никто не мог их подслушать. Разве что Людмила присутствовала в качестве переводчика и друга обеих сторон, да сестра Ванги Любка, постоянная ее спутница. Автор повести сразу же обратил внимание на лукаво-добродушное выражение лица Ванги, которые нисколько не портили пустые глазницы. Она встретила визитера шумно и радушно, добавив некий комплимент, который Сидоров, очевидно, из скромности предпочел не приводить. Никаких вопросов он не задавал, и провидица сама начала беседу. Первый же вопрос «А ты был в Ленинграде?» Удивил писателя, а она подчеркнула, что ему надо обязательно бывать в этом городе не менее трех-четырех раз в году. Как только представится возможность, Немедленно поезжай в Ленинград. Там тебя ждут не только живые, но и умершие. Он обратил внимание на форму общения. Только на ты. На категоричность формулировки ее и вопросов и ответов. И иногда она допускает неточности, но тут же со смехом поправляет себя. Не терпит хитрости лжи. Евангелия проявила большой интерес творчеству московского гостя, посоветовала ему писать стихотворения и обрадовала тем, что знаний у него много, а будет еще больше. Но их надо обязательно донести до людей. Посоветовала работать больше под открытым небом, в саду или роще, еще лучше возле речки. При этом порекомендовала заниматься творчеством в легкой обуви, потому что тяжелое мешает небу а время наиболее подходящее для него – утро до 10 часов, причем до этого нельзя ничего есть, то есть надо вставать из-за письменного стола лишь при появлении чувства голода. Вообще, рассказывает писатель, Ванга не советовала ему работать с наступлением темноты, лишь в дневное время. Казалось бы, почему? Она сама и ответила на этот вопрос. Для того, чтобы написать хорошее произведение – Обязательно помощь сверху, а в темное время суток ее мало или нет совсем. Лучший день именно для его творческой работы — вторник. Книгу, над которой он сейчас работает, надо на ночь оставлять открытой, чтобы она впитывала в себя энергию звезд и небесных светил. Через некоторое время визитер заметил, что Ванга, которую они с Людмилой как бы застали врасплох, Почувствовала усталость. «С нами пришли новые вибрации, и ясновидка к ним оказалась не готова», высказала предположение его спутница. И действительно, та скрылась в соседней комнате, но через несколько минут появилась вновь, посвежевшая и готовая к дальнейшим контактам. Она перечисляла имена всех родственников московского писателя, сказала, что он живет на шестом этаже, определила болезнь его матери подагра. Все было абсолютно точно. Он даже получил несколько рецептов нетрадиционной медицины для матери.